Эпилог. В двух томах структуры магии мы постарались, так хорошо как смогли, показать некоторые из множества паттернов, общих для всех психотерапевтов, к какой бы школе они не принадлежали. Мы совершенно не претендовали на то, чтобы создать новую школу психотерапии. В наше намерение входило скорее положить начало новому способу обсуждения психотерапии чтобы все поняли реальное сходство психотерапевтических школ, формально по-разному подходящих к задаче оказания помощи людям. Мы стремились показать не то, что какой-то определенный психотерапевтический подход обладает большими возможностями по сравнению с любым другим подходом, а наоборот, то, что все формы психотерапии помогают клиентам измениться. Таким образом, вопрос отныне заключается не в том, какой подход наиболее эффективен, а в том, почему все эти подходы, несмотря на свои кажущиеся различия, могут приводить к желаемым результатам. Ответ, который мы предлагаем в этих двух томах, в основе своей прост. Все техники каждой из форм психотерапии оказывают влияние на процессы репрезентации, на создание и организацию моделей мира у клиентов. В той мере, в какой эти техники продуцируют изменения в способах моделирования мира клиентам, в той же мере они представляют собой эффективный инструмент, помогающий осуществить изменения. По мере того, как меняется модель мира клиента, меняется и его восприятие а значит и поведение. Процессы, вследствие которых происходит обеднение модели мира того или иного человека, это те же процессы, с помощью которых эту модель можно сделать более богатой, а именно процессы опущения, искажения и обобщения. Все формы психотерапии, все техники различных форм психотерапии, фактически любое научение — все это может быть понято в терминах процессов репрезентации. Нам всегда казалось странным, что психотерапевтические техники так точно отражают психические расстройства, которые можно встретить у постоянных обитателей психиатрических заведений. Техники возрастной регрессии, техники диссоциации, такие как техники сортировки, описанные нами в части второй данного тома, техники гештальт-терапии, проективные техники арт-терапии. Список можно продолжать до бесконечности. Мы, психотерапевты, по сути, используем формальные паттерны, присутствующие в поведении больных с психотическими и шизофреническими расстройствами, чтобы помочь нашим клиентам осуществлять процессы роста и изменения, которые сделают их жизнь более богатой. Все это наводит на мысль, что Рональд Лейнг был прав, когда описывал шизофрению как естественный процесс изменения. Роль психотерапевта – это скорее роль проводника, который использует естественные процессы, постоянно протекающие в людях. По опыту собственной работы мы обнаружили, что поведение психотических и шизофренических пациентов отличается высокой степенью повторяемости, как если бы они застряли в одном паттерне, который они должны воспроизводить снова и снова. Нам не раз приходила мысль о том, что, возможно, они живут в повторяющемся сне, который Вынуждены смотреть вновь и вновь, отыскивая разрешение какого-то незавершенного паттерна. Нам также приходила мысль о том, что так называемые психически больные люди представляют собой просто несколько гипертрофированный образец того, как проживает свою жизнь подавляющая часть человеческих существ, что их потому и изолировали, убрали с глаз долой, что они являются символом монотонной, скучной, бесцветной жизни, какой живет большинство нормальных людей. В определенном смысле цель движения, направленного на раскрытие человеческого потенциала, состояла именно в том, чтобы сделать психологию, доступной абсолютно всем, чтобы каждый человек мог жить более счастливой и творческой жизнью. Фридс Перлс, Однажды заметил, человек живет в состоянии пониженной витальности. Хотя он, в общем, не испытывает сильных страданий, он также почти ничего не знает о том, что представляет собой подлинно-творческая жизнь. Помня все это, мы хотим, чтобы вы воспринимали структуру магии так, как это делаем мы сами. Мы полагаем, что она представляет собой не просто аудиокнигу об изменении личности, но что это первая книга о творческой и созидательной личности. И в конце мы хотели бы напомнить всем тем, кто прослушал об атома структуры магии, что это всего лишь способ рассуждения о ней.